Глава двенадцатая. Джо делает попытку бежать. Джо, в сущности, был доволен, что проиграл и что ему пришлось заняться чисткой рыбы. Это помогало ему привести в исполнение некоторый план, пришедший ему в голову во время купания. Он бросил последнюю вычищенную рыбу в ведро с водой и оглянулся кругом. Карантин? Находился от них на расстоянии какой-нибудь полумили, и видно было, как на берегу шагает часовой, взад и вперед. Войдя в каюту, Джо прислушался к тяжелому дыханию спящих. Чтобы достать свой узелок с одеждой, ему нужно было пройти очень близко от Кида, и он решил оставить узелок. Вернувшись наверх, Джо осторожно подвел Ялик к борту, захватил пару весел спустился в него и потихоньку отчалил. Сначала он греб очень робко, боясь из-за лишней спешки наделать шума. Но потом, по мере того, как увеличивалось расстояние между ним и ослепительным, он стал грести смелее. На полпути Джо оглянулся. Теперь успех обеспечен, так как он видел, что если даже его спохватятся, ослепительный все равно не успеет Отрезать его от берега, где он очутится под защитой солдата в мундире армии Соединенных Штатов. В эту минуту со стороны карантина раздался выстрел. Но Джо сидел спиной к берегу и не потрудился даже обернуться. За первым выстрелом грянул второй, и пуля шлепнулась в воду около его весла. На этот раз он обернулся. Часовой, стоявший на берегу, наводил дуло прямо на него и готовился выстрелить в третий раз. Джо опешил. Берег, а с ним и спасение были совсем близко, но там стоит этот солдат армии Соединенных Штатов и по какой-то непостижимой причине упорно палит в него. Завидев направленное на него дуло, Джо поспешно затормозил лодку и часовой опустил винтовку. — Я хочу выйти на берег, по очень важному делу! — закричал ему Джо. Человек в мундире покачал головой. — Очень важно, говорю вам, можно? При этом он бросил беглый взгляд в сторону ослепительного. Пальба, очевидно, разбудила француза Пита, так как грот был поднят, и шлюп... Как раз в этот момент снялся с якоря, и кливер заполоскал на ветру. «Нельзя!» — прокричал солдат. «Тут оспа!» «Но мне надо!» — крикнул Джо с отчаянием, подавляя подступившее к горлу рыдания и поднимая весла. «Тогда я буду стрелять!» — невозмутимо отвечал часовой, вскидывая винтовку на прицел. «Джо!» Быстро взвесил создавшееся положение. Островок довольно большой. Пожалуй, дальше на нем нет часовых. Лишь бы только где-нибудь высадиться. А там пускай арестуют. Пускай заразится оспой. Все лучше, чем оставаться с пиратами. Он повернул под прямым углом направо и навалился на весло. Дуга прибрежной полосы была довольно растянута и до ближайшего пункта, где он мог бы подойти к берегу, было сравнительно далеко. Будь он моряком, он направился бы как раз в противоположную сторону, чтобы поставить погоню против ветра. Теперь же с попутным ветром ослепительный легко мог его догнать. Но положение еще не определилось. Слабый ветерок то набегал, то стихал, и в зависимости от этого шлюп, то приближался к ялику, то отставал от него. Вдруг ветер засвежел, и парусник подобрался к своей жертве ярдов на сто. Но потом опять наступило затишье, и парус ослепительного лениво заболтался из стороны в сторону. — А, поганец, ты наш ялик затеял украсть! — заорал француз Пит, хватаясь за ружье. — Сдавайся живо! Или я тебя застрелю, как собаку. Он отлично сознавал, что не посмеет стрелять на виду у часового, хотя бы и через голову мальчика. Но Джо не могло прийти в голову, что это пустая угроза, ибо он, ни разу в жизни, не нюхавший пороха, за последние 24 часа уже два раза попадал под огонь. Была, не была, подумал он, и приналек еще сильнее на весла. Меж тем, как француз спит метался в бессильной ярости, угрожая беглецу всевозможными пытками, лишь только его поймает. А тут еще на беду Фриско Кит взбунтовался. «Попробуйте только застрелить его! Я вас живо отправлю на виселицу!» Вступился он грозно. «Вы бы лучше отпустили его! Он славный малый и честный, и это наша с вами грязная жизнь, не по нем!» «И ты тоже!» — взвизгнул капитан, окончательно выходя из себя. «Я и тебя прихлопну, подлая крыса!» С этими словами он ринулся на юношу. Но Фриско Кит пустился удирать от него, перебегая от кокпита к бушприту и от бушприта к кокпиту. Тут ветер рванул парус, и француз Пит оставил одного молодого ради другого. Подскочив к румпелю и потравив шкот, ветер был попутный, он направил шлюп прямо на Джо. Последний сделал было еще одно отчаянное усилие, но, убедившись, что ему не уйти, сложил весла. Француз Пит опустил грота шкот, обогнул остановившийся ялик и выхватил из него Джо. «Отмалчивайся!» Шепнул Фрискокит ему на ухо, в то время как разъяренный француз привязывал Ялик. Не отвечай ему ничего! Пусть говорит, что хочет. Не обращай внимания, так с ним лучше всего. Но англосаксонская кровь вскипела в Джо, и он не вытерпел. Слушайте, мистер Француз Пит, или как вас там еще называют, начал он. Поймите хорошенько, что я намерен от вас уйти и уйду. Так лучше потрудитесь меня высадить на берег сами. И сейчас же, если вы этого не сделаете, я засажу вас в тюрьму. Это верно, как то, что меня зовут Джо Бронсон. Кит испугался за Джо. Капитан онемел. Каково? Этот мальчишка, этот щенок, позволяет себе оскорблять его на борту его собственного судна. Неслыханная дерзость. Он понимал, что поступает противозаконно, удерживая мальчика у себя против его воли, но в то же время боялся и отпустить его. Слишком много знал этот парень о шлюпе и о том, чем они занимались. Утверждая, что он может засадить капитана в тюрьму, Джо высказал неприятную истину. Французу ничего не оставалось, как попробовать запугать его. «Эге! Так вот оно что!» Его пронзительный голос неистово зазвенел. «Тогда ты и сам попадешься! Ты греб вчера ночью на лодке! Отвечай! Ты воровал железо, да? Ты убегал от погони, да? И после всего этого ты еще мне угрожаешь тюрьмой? Каков мальчик, а?» Ну ведь я же не знал!» — возразил Джо. «Ха-ха! Забавно! Расскажи-ка это судье!» «Доставь ему это удовольствие! Он засмеется тебе в лицо!» «Говорю, что я не знал», — повторил Джо с достоинством. «Мне и в голову не приходило, что я затесался в воровскую компанию!» Кит вздрогнул, услышав этот эпитет. И если бы Джо в это время взглянул на него, то увидел бы на его лице выступившую яркими пятнами краску. «А теперь, когда я это узнал», — продолжал Джо, — Я хочу, чтобы меня высадили на берег. Я не знаю законов, но умею различать, что правильно, а что нет. И я готов отвечать за то, что я сделал перед любым судом Соединенных Штатов. Пусть хоть все судьи соберутся, если на то пошло. Вы же, небось, суда боитесь, как черт Ладана. — Ах так, очень хорошо. Да ты сам, подлый воришка! — Я не вор, не смейте меня так называть. Джо задрожал, но не от страха, а от негодования, и лицо его побледнело. «Воришка!» — повторил Пит язвительно. «Вы лжете!» Джо предвидел, какой взрыв произведут эти слова, и потому не особенно удивился, что из глаз его вдруг посыпались искры, и голова загудела, как котел, когда он спустя минуту поднимался на ноги. — Ну-ка, повтори еще раз, что ты сказал! — прорычал француз Пит, снова замахиваясь кулаком. От сознания своего бессилия слезы подступили к глазам Джо, но он не потерял самообладания и гордо ответил. — Вы лжете! Я не вор! Вы можете меня убить, если хотите, но я все-таки повторяю, что вы лжете! — Руки прочь! Фриско-кит бросился на капитана, как кошка, и отпихнул его в сторону, спасая приятеля от второго удара. — Оставьте парня в покое, говорят вам! — продолжал он, быстрым движением выхватывая тяжелый железный румпель и становясь между ними. — Хватит! Что, вы одурели, что ли? Не видите, на кого напали? Он говорит сущую правду и твердо будет стоять на своем! Вы его можете укокошить, но ничего от него не добьетесь. Руку, приятель!» Он обернулся в сторону Джо, и они обменялись дружеским рукопожатием. «Ты парень горячий и, как видно, не робкий». Француз спит скривил рот, изобразив на лице что-то вроде улыбки. Но злобно горевшие глаза выдавали его. Он пожал плечами и сказал. «А, вот что! Не желает, чтобы я называл его ласкательными именами. Ха-ха, это же жутко! Моряки любят пошутить. Что называется, простим друг друга и забудем. Ну, так что ли, а? Он тоже протянул было руку Джо, но не дождался ответного жеста. Фриско Кит выразил одобрение кивком головы, а француз Пит пошел в каюту, пожимая плечами и криво улыбаясь потравите шкоты и направляйтесь к мысу хантерс пойнт крикнул он снизу а я нынче состряпаю вам такой обед что оближите пальчики француз пит знаменитый кок он таковский сразу станет добреньким и берется сам за застряню когда хочет помириться сказал фриско кит надевая румпель на голову руля и выполняя данные ему приказания но верить ему нельзя Джо ответил молчаливым кивком. Ему было не до разговоров. Он весь дрожал от пережитых волнений и проверял самого себя, так ли он вел себя, как подобает. Но совесть ни в чем не упрекала его.